Часть 3. Месяц последнего огня. 9. Третье число. 19.05. Когда ночь начала опускаться на королевство, Клайм наконец вернулся во дворец. Все раны зажили, но он невероятно устал. Пришлось не только сражаться, но и несколько раз проводить переговоры, чтобы уладить последствия. А это заняло время. В конце концов, все прошло гладко не из-за того, что Клайм был телохранителем Реннер, а потому, что стража опасалась восьми пальцев и заняла пассивную позицию. Все боялись брать на себя ответственность, ведь 8 пальцев может устроить показательное убийство. И они боялись не без оснований. А вот почему он приказал солдату передать Реннер документ с кратким изложением положения и получил от неё разрешение написать своё имя и имя своей госпожи в качестве ответственных. Конечно, в этом были свои недостатки, но также, по крайней мере, два преимущества. Одно из них, очевидно, репутация Реннер. С её помощью захватили членов организации загрязняющей королевства. Ещё она помогла вывести на чистую воду работорговцев. А кроме того, Реннер, никогда не выходивший из дворца, послала своего телохранителя. Это тоже поднимет ей репутацию. И второе. Они отвели удар от Себастьяна и девушки, которую тот приютил. Поскольку его участие в деле скрыли, пока он вряд ли станет главной целью восьми пальцев. Я не сильно помог при атаке, так что хотя бы это сделать было нужно. Брэйн сообщил, что лично доставит новости Газефу и сказал не волноваться. Задумавшись над этим, Клайм рассеянно постучал в дверь Реннер. Обычно он входил без стука, но юноша решил, что в поздний час не стучаться грубо. Однажды он увидел госпожу в тонком шелковом платье, так что даже ей пришлось с ним согласиться. Не услышав ответ, Клайм принюхался. Хотя юноша помылся, он уже привык к запаху крови и не был уверен, исчез ли он весь. Его наряд, разумеется, не подходит для встречи с принцессой. Однако нужно побыстрее лично доложить о событиях сегодняшнего дня. Самое важное – это поговорить о вызволенных людях. Пока те женщины остались в отделении стражи, но в ближайшем будущем их следует переместить в безопасное место. А поскольку некоторые из них были ранены, нужно еще послать священника, способного на лечащую магию. Добросердечная госпожа Реннер обязательно протянет руку помощи страдающим гражданам. Ему было больно доставлять столько неприятностей госпоже. Будь он немного сильнее, в конце концов, желая этого, он нигде не находил себе места. Даже когда служил такой замечательной госпоже, даже когда мог так жить. А никто не отвечает. Он не услышал ответа, дозволяющего ему войти. У двери не стояла ночная стража. И судя по времени, Реннер ещё не должна спать. Или она просто заснула, не сообщив ночному дежурному. Клайм снова постучал. На этот раз изнутри раздался слабый голос, дающий разрешение. Почувствовав облегчение, Клайм зашёл. Он уже решил, что сделает первым. «Простите, что так поздно». Юноша низко поклонился. «Я волновалась!» Реннер говорила неожиданно сердито. Госпожа Клайма редко злилась. Даже когда её оскорбляли, перед Клаймом она никогда не показывала даже намёка на злость. Вот почему он понял, что Реннер волнуется от всего сердца. Что-то тёплое собиралось вылиться из глаз. Сдерживаясь, он в поклоне снова и снова искренне извинялся. «Я по-настоящему волновалась. Думала, что восемь пальцев напали первыми». И сделали что-то с Клаймом, и... Так что именно случилось? Я прочла краткий доклад, но не мог бы ты объяснить поподробней. Когда Клайм поднялся и собирался уже начать рассказ, Реннер, как обычно, предложила ему стул. Когда он уселся, девушка налила в чашку чая из горячей бутыли и поставила перед ним. В воздух поднялся слабый пар. Сказав спасибо, он сделал глоток чая который оказался как раз нужной температуры. Клайм рассказал обо всём, через что прошёл в борделе. Он сообщил, что положился на власть Реннер и что есть люди, которым он хочет, чтобы она оказала помощь. «Так что ты подумал, когда увидел их?» Когда он закончил рассказ, первый вопрос Реннер показался странным. Но раз она его сдала, Клайм должен ответить. «Жалел». Я подумал, что если бы был сильнее, то смог бы их спасти до того, как они попали в такую беду. Понятно. Ты жалел их? Да. Ты добрый, Клайм. Госпожа, если тем женщинам понадобится охрана, я готов пойти в любое время. Тогда, если это время придет, я на тебя положусь. Но сейчас важно другое. Я хочу сообщить тебе кое-что заранее. Завтра или максимум послезавтра. Мы нападем на места, указанные в принесенном Лакюс-Пергаменте. Если после нападения на бордель пройдет слишком много времени, то они станут бдительней. Простите, все потому, что я действовал самовольно. Это не так, не волнуйся. Скорее даже благодаря тебе я смогла решиться. К тому же, Клайм, ты хорошо постарался. Сумел поймать члена шестерукса Кьюлента, а также лидера отдела работорговли Адола Этого более чем достаточно, чтобы пошатнуть наших противников. Вот почему я хочу нанести по ним дополнительный удар. Реннер ударила в воздух. Милое движение, в которое не было вложено ни силы, ни скорости. Мы нападем прежде, чем они доберутся до этой информации. Понял. Я отдохну и соберу силы на завтра. Прошу. Завтра будет жестокий день. Клайм покинул комнату. От него шёл едва заметный запах крови. «Должно быть тебе трудно, Клайм. Ну а теперь...» Допив остаток ставшего тёплым чая, Реннер поднялась и подошла к звоночку. Это был магический предмет. Если его потрясти, то зазвенит связанный с ним звонок, что находился в соседней комнате. В мыслях возникло лицо горничной, которая ждала вызова в той комнате. К счастью, сегодня очередь этой девушки. Реннер холодно улыбнулась. «Фу, какое лицо подойдет теперь?» Принцесса встала перед зеркалом и растянула лицо вверх-вниз, держа щеки ладонями. «Даже если человек сделает подобное, лицо вряд ли изменится. Но ей этого и не требовалось». Убрав руки, Реннер улыбнулась. «Нет, это для случаев, когда я хожу по дворцу как принцесса». А в этот раз она ухмыльнулась. Затем продемонстрировала иную улыбку. Перебирая одну с другой, она, наконец, нашла невинную улыбочку. «Думаю, это подойдет лучше всего». Решив, что подготовка закончена, Реннер потрясла звоночек. И тут же горничная постучалась в дверь и вошла в комнату. «У меня есть просьба. Можешь приготовить горячей воды?» «Конечно, госпожа Реннер». Принцесса улыбнулась поклонившейся горничной. «Что-то случилось? Вы кажетесь такой веселой. Словно с вами произошло что-то приятное». Убедившись, что добыча захватила наживку, Реннер снова счастливо улыбнулась. «Ага, просто невероятно. Клайм совершил нечто потрясающее». Она заговорила как молодая девушка, идеально вписываясь в образ глупой принцессы, которая разбалтывает ценную информацию. «Мои поздравления, ваше высочество». Хотя горничная ловко попыталась скрыть свою вражду Клайму, ей этого не удалось. Такая реакция вызвала большой переполох в душе Реннер. «Я убью её. Я убью эту горничную. Я убью любого, кто смотрит свысока на моего Клайма». Но на лице Реннер не появилось ни следа того, что она знает правду. Нынешняя Реннер была невинной девушкой, не замечающей злобы других и прощающей грубость горничных, Своего рода наивной, глупой принцессой. «Это удивительно. Поистине удивительно. Клайм победил очень-очень плохих людей и освободил всех, кого они держали под замком. Сейчас они должны быть... Ах, он сказал, что оставил их где-то в отделении стражи. Теперь мы можем наказать дворян, которые помогали этим плохим людям». «Понимаю. Это и вправду удивительно. Как и ожидалось, ваш господин Клайм великолепен». А могу я услышать поподробнее о его подвигах? Глупая девочка, заглотившая наживку Реннер, даже не подозревая об этом. Она все держала в своих руках. Все ради того, чтобы заполучить вожделенный объект.